Глава 4. Первоначальное государственное устройство Рима и древнейшие реформы в нем. Гегемония Рима в Лациуме. Римская семья – власть отца. Римское государство – власть царя. Равноправие граждан – неграждане. Народное собрание – сенат. Военная реформа – сервия Туллия разрушение Альбы, союз Рима с другими латинами, развитие города Рима. Государственное устройство у римлян развилось на тех самых основах, как семейный их быт. Иметь собственный дом и детей признавалось у римлян за цель и главную суть жизни гражданина. Смерть не почиталась несчастьем, потому что она неизбежна. Но вымирание семьи, тем более целого рода, считалось бедствием, и рано выработаны были способы усыновления чужих детей, чтобы существование рода поддержать. Семейные отношения у римлян были строгим проведением начал, намеченных самой природой. Семья, по римским понятиям, должна была составлять нечто вполне единое, а потому и управляться она должна была одним полноправным за смертью своего отца представителем, мужем, отцом. Его жена, их сыновья и внуки со своими женами, их незамужние дочери — все это одинаково входило в состав неразрывной семьи, и пред ее главою было так же бесправно, как вол или раб. Все, безусловно, подчинялось главе семейства. Он судил членов своей семьи и определял им наказание вплоть до смертной казни. Не закон, а только религиозные обычаи и нравы полагали тут границы воли отца. Только они, а не закон, запрещали отцу кидать своих новорожденных детей. Освобождение взрослого сына от отцовской власти во всей ее полноте было выработано позднее и обставлено большими затруднениями, чем отпущение на волю раба. Сыновья были гражданами и имели свои права. Только при жизни отца некоторые их права не применялись, но со смертью отца все его сыновья сразу делались полноправными гражданами и становились главами своих семейств. Женщина всегда была в положении подчиненном у мужчины, потому что она принадлежала только семье и не существовала для общины. Зато в семье женщина занимала почетное положение, не несла тяжелых работ, лежавших на рабах, а только надзирала и занималась пряжую, почетным и почти обязательным для нее делом. Семьи братьев не теряли связи окончательно. В некоторых случаях обычай требовал, чтобы глава семейства совещался со своими ближайшими взрослыми родственниками. Происходившие от одного родоначальника признавали себя членами одного рода и по имени своего родоначальника и именовались. Около самостоятельных семей группировались люди полусвободные, полузависимые, так называемые клиенты. Это были чужеземцы – принятые под свое покровительство вообще ни кем-либо из граждан, и их потомки, а также отпущенные на свободу рабы и их потомки. Юридически клиенты почти не отличались от рабов, но по обычаю и фактически пользовались значительно большей независимостью.